Глава 26. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Даже не сняв куртку, Айзек открывает ноутбук и подключает жесткий диск. видеозаписи», — бармочит он, глядя на экран. Эллин с нарастающим беспокойством наблюдает за тем, как Айзек открывает первую и запускает воспроизведение. На экране появляется статичное изображение трейлера изнутри. Камера расположена где-то рядом с водительским сиденьем. Видны кухонная зона, сиденья и кровать. В трейлере никого, но всё равно что-то явно не то. На полу валяются одежда и кофеварка. По кровати разбросаны листки бумаги. Когда Эллин изучает эту картину, её пульс учащается, а беспокойство перерастает в нечто более серьёзное. Тревогу. Поставь на паузу. Взяв одну фотографию Кир из тех, что нашёл Айзек, Эйлин подносит её к экрану и переводит взгляд туда-сюда. Трейлер внутри. Это тот самый... Нет никаких сомнений. Тот же самый фургон. Похоже, он стоит где-то здесь... Айзек указывает на вид из заднего окна. «Да, но не в лагере. Где-то на более открытом пространстве. Другой фон». «Согласен. Я...» Он умолкает, поскольку на экране начинает что-то происходить. Открывается дверь, и входит девушка. Айзек резко ухает. «Это она. Кир!» Эллин всматривается в экран. «Кир в повседневной одежде» в заправленных в носки джогерах и мешковатом белом худи с надписью «Ель» тёмными буквами. Стоит взгляду переместиться к её лицу, Эллен охватывает дрожь. Сейчас при виде Кир ощущение, что она знает девушку, становится ещё острее. Крепко задумавшись, Элин пытается вспомнить, но тщетно. Кир забирается на кровать и ложится. Взяв листок, начинает читать. Её худи задирается, приоткрыв край нижнего белья. И вдруг изображение увеличивается одним плавным движением, пока лежащая на кровати Кир не занимает весь кадр. У Эйлин замирает сердце. Это выглядит как вторжение. Появляется желание отвернуться, как будто она воирист. «Кто-то тайно её снимал». Дрожащим голосом констатирует она. Тяжело наблюдать, как Айзек методично открывает одно видео за другим. Они просматривают целые недели жизни Кир, пропуская те записи, где в фургоне пусто, и двигаются дальше. Кир делает растяжку, готовит, рисует. Ещё мокрая после души Кир с тюрбаном из полотенца на голове. Кир читает. Эйлен нервно сглатывает. В голове отдаётся эхо прошлых месяцев. Интересно, ощущала ли это Кир? Посещала ли её это тяжёлое, гнетущее чувство, будто за ней следят, подсматривают? Айзек пристально смотрит на Эйлен. Что-то не так? Просто тяжело видеть, как кто-то вот так вторгается в её жизнь. Вспомнила что-то? Да. «Последнее дело...» — она выдыхает. «Сообщения, которые я получала, в основном имели общий характер. Из серии ты не справляешься с работой. Но одно...» — Эйлин трёт глаза. «Моя фотография на больничной койке. Как будто мне давали понять, что за мной следят». «Звучит пугающе», — мягко произносит Айзек. «Так и было...» — Эйлин жмурится. Айзек некоторое время молчит. «После твоих слов я чувствую себя полным отстоем из-за того, что прошу это смотреть. Тебе нужен полноценный отдых. А я испортил его, взвалив на тебя новые заботы». Он медлит. «Если хочешь, мы можем уехать. Я объясню всё Пену и попрошу его дальше заниматься расследованием самостоятельно. Он поймёт». «Нет», — быстро возражает Эйлин. «После того, как увидела эти записи, я хочу продолжить. Зная, что она прошла через то же самое...» «Понимаю», — кивает Айзек. «Для тебя это становится личным». «Да». «Но не только». «Кое о чём она ещё не готова рассказать». «Узнать Кир, но так и не понять, где её видела...» В этом есть отголоски истории с Сэмом. Невозможность вспомнить. Осознание, что разум заблокировал этот эпизод и её роль в нём, приводит в ужас. С тех пор Эллин постоянно боится, не случится ли подобное вновь. Если её разум сделал такое однажды, возможно, так происходило не раз? Быть может, она не помнит чего-то ещё? Впрочем, как бы тяжело ни было, она не может просто выбросить это из головы. Сомнения её не отпускают. Айзек тычет пальцем в экран, отвлекая Эйлин от размышлений. «Смотри, собака!» Пёс появляется со стороны камеры, с водительского сидения, и прыгает на кровать. Кир чешет ему живот. У Эйлин учащается пульс. «Это же...» Ага. Собака Неда, я уверен. Фэн упоминал, что у Кир была собака? Вроде да. Теперь вчерашнее безумие пса в лагере предстаёт совсем в другом свете. Побледнев, Айзек кивает. Если это та самая собака, размышляет вслух Эйлин, нельзя исключить, что у них имелась веская причина оставить её себе. Например, Кир решила, что больше не может её держать. — Возможно. Но это не вяжется с утверждением, что она плохо знала обитателей лагеря или останавливалась здесь совсем ненадолго. Своего питомца не доверишь незнакомцу. — Кстати, о незнакомцах. — Эллин прикусывает губу. — Ты заметил, что на записях нет никого, кроме Кир. — Вероятно, она не любила приглашать в трейлер гостей. В подобных местах это мудрое решение, когда путешествуешь в одиночку. Сначала, возможно, это разумно, но потом, когда ознакомишься поближе. Разве что мы видели не всё. Айзек набирает что-то на клавиатуре и кивает. В съёмках есть перерывы. Иногда день, иногда несколько дней. И даже почти неделя. С бешено стучащим сердцем Эллин обдумывает его слова. То есть кто-то мог удалить часть записей? Да, но для этого надо иметь мотив. Значит, этому человеку хотелось скрыть какие-то события. Когда записи прекращаются? Похоже, в октябре 2020 года. Без привязки к определенным событиям невозможно узнать, существенно ли это. Но перерывы в записях, безусловно, существенны. Их слишком много, чтобы списать на случайную ошибку. И что будем делать? — напряжённо интересуется Айзек. — Нельзя говорить об этом в лагере. Ну а мы можем хотя бы вскользь упомянуть собаку, верно? Посмотреть на реакцию. Не обязательно связывать собаку с Кир. Даже не знаю. Как только мы начнём расспрашивать, они могут просто собраться и уехать. Думаю, сейчас лучше всего ждать и наблюдать. Эллин снова переводит взгляд на экран. А пока поработаем с записями. «Мне кажется, те листки на кровати Кир — это буклеты из туристического центра». «Начнём с него?» «Да. Зададим несколько вопросов. Вреда это не принесёт». Элина опять смотрит на собаку. И вспоминает, как та рыла землю и жутко завывала, пока нет пытался её оттащить.